В это время к вам ненавязчиво присматривались, изучали ваше поведение и реакции во всех без исключения ситуациях, касавшихся как службы, так и внеслужебных дел. Ничего необычного, отрицательного, удивительного в этом нет. Обычная практика отбора, продвижения и расстановки кадров. Такое из pokon веков происходило в любой армии, в спецслужбах, в любом civilном учреждении, да чтобы далеко не ходить, в том числе и в вашей пожарной части, покинутой совсем недавно. Верно ведь? Ну, вот, видите. Наши подразделения с момента своего создания всегда выполняла двойные функции, не только действующей на определённом участке команды, но ещё и, как выражаются в вашей армии, учебки. Довожу до вашего сведения, что вы её закончили и вполне успешно. И приходится вам уходить. Так уж тут заведено. Кто-то остаётся у нас на совсем, кто-то уходит на повышение. Все согласования проведены Решения вынесены, резолюции наложены. Бумаги готовы, завтра же поутру вам предстоит отбыть к новому месту службы. Он встал, выпрямился, безукоризненный, подтянутый, замкнутый, то ли Деникинец, то ли Капелевич. Поздравляю, обер-поручик. Это честь не каждому выпадает. Гринев торопливо пожал протянутую руку. В голове у него имело место хаотическое мешанино из разнообразнейших чувств, среди коих уж точно не было одного радости. "Хочу добавить", сказал штандарт-полковник. "Ни в коем случае не воспринимайте это перемещение как индульгенцию или билет в Эдем". Участок, где вам предстоит служить, ещё сложнее и ответственнее, я понимаю, сказал Кирьянов искренне. В голове у него навязчиво крутился вопрос, который он так никогда в жизни и не набрался бы наглости произнести вслух: чем была для его собеседника нынешняя служба, нынешнее кресло, служебной необходимостью? или потолком. Ну, разве произнесёшь такое вслух? Язык не повернётся.